Глава 23 Ада. И альпиниста спасли. Спасательная команда поднялась в лагерь в полном составе, стоило ветру утихнуть. Сразу прекратилась метель. Снег постепенно переставал валить с неба. Видимость улучшалась. И как только ветер пропал окончательно, прекратил сыпать и снег. Белая мгла медленно таяла, обнажая скрытые предметы и холмики с телами. Оранжевые комбинезоны горных спасателей сновали, склоняясь над туристами, укладывали погибших в мешки. Делали свою работу молча. Последствия были катастрофическими. Никто не завидовал Леонардо, который стоял в стороне от всех с плотно сжатыми губами. Тело инструктора отрыли. Он практически не был засыпан, уложен так, что основной удар на себя приняло бье. Над Давидом склонился санитар, удивленно трогая трубки, которыми были соединены человек и киборг. Шаткая конструкция продолжала медленно работать, хоть киборг, несомненно, и был окончательно сломан. Теперь только на свалку, или потом можно будет сбросить со скалы в пропасть. Там снег припорошит тело машины, и ее больше никогда не найдут. Хорошая могила для погибшего биоспасателя. «Обнаружена семерка. Мертва. Восстановлению не подлежит». Занес в протокол дежурные фразы санитар Убрал рацию от арта. Еще раз посмотрел в глаза био. Покачал головой. Многое доводилось повидать, но к пустому взгляду мертвых Он так и не смог привыкнуть. Кому бы они ни принадлежали, всегда вызывали в нем трепет. Датчик тревожно пискнул, зашелестел водовая результат, и санитар тут же оживился. «Обнаружена жизнь!» Вдвоем с помощником они принялись реанимировать человека, и тот застонал, не приходя в сознание. Это было настолько необычно, что все люди на склоне бросили свои дела и немедленно обернулись. На лицах, прикрытых прозрачными масками, читалось изумление. «Живо на носилке!» — приказал Леонардо, отмирая из своей позы. Расторопный помощник санитара несколько раз наступил на развороченного био, поглубже втаптывая машину в снег. В последний раз так спешил, что наступил на голову, и лицо киборга ушло в нас наполовину. Глаз медленно мигнул на бесстрастном лице. Но никто из присутствующих не обратил на такую мелочь внимания.